Заклинание для похудения. Девчонки, угощайтесь. Вчера что-то увлеклась и переборщила слегка. Танька раскрыла пластиковый контейнер размером с чемодан, и воздух в офисе быстро наполнился запахом котлет по-киевски. Вся работа была парализована на 15 минут. Каждой девушке досталось по одной котлете, которая своей сытностью и размером вполне заменяла завтрак, обед и все перекусы. Себе же Таня оставила три штуки и уже через пару часов, разделавшись с ними, пила чай с самодельным тортиком. "Не, ну ты глянь, опять жрёт", косилась из уличной курилки в окно офиса Катька. "И не толстеет, да весь то ли дымом, то ли слюнями", ответила Наташка. Катька продолжала: "Точно, ведьма, вот не сомневайся. У моей матушки такая же напарница на хлебокомбинате была". Все девчонки там были пышные. «Потому что постоянно ели?» – перебила ее Наташка. «Не ели, а соблазнялись. Это разные вещи. Ты когда-нибудь хлеб только из печи пробовала?» Наташка помотала головой. «То-то же! А я пробовала!» – мечтательно закатила глаза Катька. «Пока до второй корочки не доберешься, соблазн не остановить. Так вот, была там Ольга Цаплина. Соблазнялась на все». хлеб, баранки, ватрушки, пряники ела с утра до ночи, а сама тонкая как спичка, аж бесит. Наташка слушала с нескрываемой завистью. Ей тоже захотелось свежих плюшек и пряников только из печи, но и похудеть не мешало бы. Короче, снова покосилась в сторону окна Катька. Мать моя решила за ней проследить. И что ты думаешь? Что? Напросилась в гости. А пока та еду готовила на кухне, матушка моя нашла у неё книгу ведьмовскую, и там было заклинание для похудения. Да ну. А заклинание она записала, смотрела округлившимися глазами на подругу Наташка. Нет, набожная очень была. Решила, что лучше уж толстеть, чем так. Но я считаю, что мы тоже должны за Танькой проследить, узнать её секрет и воспользоваться им. А нас Боженька потом не накажет. Испуганно прошептала Наташка. «Я атеистка, и тебе советую. Да и нельзя вот так перед нами превосходством своим козырять. Это бесчеловечно, и мы обязаны поставить ее на место, похудев сами». Катька докурила и, выбросив окурок, сказала. «Проследишь за ней». «Почему я?» – возмутилась Наташка, которая жутко боялась ведьм. «Вы с ней больше общаетесь. Вдруг она тебе сама тайну откроет. Не бойся ты!» «На, вот, возьми!» Катя протянула своей коллеге четки. «Это матушке моей, защита от злых сил!» Наташка кивнула и с достоинством приняла дар. «Девчонки, у меня тут еще салат крабовый, будете?» Достала Таня ведерко и пакет с пирогами, когда ее коллеги вернулись с перекура. Снова все соблазнились. «Танька, как же ты вкусно готовишь!» Растегивая ремень, протянула с удовольствием Наташа. «Таня, как же ты вкусно готовишь!» Это что? Завтра принесу свою фирменную лазанью с секретом, поедая конфету, ответила Таня. Ой, как здорово! А может, тебе помочь с приготовлением? Наташка незаметно подмигнула Катьке. Давай, но нужно будет съездить за покупками. Я готова, очень уж хочется узнать твой секрет. Сразу после работы девушки поехали на продовольственный рынок в самый конец города. У нас на всё про всё 2 часа, заявила взволнованно Танька по прибытии. Держи список и главное не отставай, с серьёзным лицом сказала она и стартанула с места быстрее, чем спринтер на Олимпийских играх. Успе, хотела ответить Наташка, но Танька уже была в 20 метрах от неё и выбирала яйца. Битое, шероховатое, старое, маленькое, недостаточно белое. Проговаривала Танька, раскрывая упаковки с яйцами и перебирая их так быстро, что рук её было не видно. "Фух, ну ты и носишься", произнесла, задыхаясь Наташка. "Держи", сунула Танька ей упаковку с идеальным десятком яиц. "Нам нужна говядина". С этими словами она понеслась с ещё большей скоростью. Наташка старалась не отставать и при этом не разбить яйца, но воздух в лёгких быстро заканчивался. и она периодически делала привалы. «П-п-почему здесь?» – задыхалась Наташка, нагнав подругу. «Полно же мяса по дороге было. Тут самое лучшее и самое дешевое. Они через две минуты закрываются. Рубщик уже ушел, остальное распродали. Приходите завтра», – объявила продавщица очереди. «Ну что, пойдем в другое место?» – спросила Наташка. «Тетя Галя, мы сами нарубим?» Обратилась Таня к продавщице, проигнорировав подругу. Беру сразу 5 кг. Для тебя, мой лучший клиент, всё что угодно. Улыбающаяся продавщица пропустила Таню за прилавок, и та, закинув на колоду здоровенный кусок мяса, занесла огромный топор. Стой! Ты же не собираешься? Наташка не успела закончить вопрос, а Танька уже нанесла мощный точный удар, который оттёк ровный кусок мякоти. Затем Вторым ударом она повторила успех. «Ровно пять килограмм!» – взвесила нисколько неудивленная продавщица мясо и протянула пакет. «Десять процентов скидка, как обычно». Наташка смотрела на все это с нескрываемым восхищением. «Не зевай!» – улыбнулась Танька, складывая мясо в пакет. «Бежим за молоком!» «А может, все-таки пешком?» – умоляюще крикнула Наташка вслед удаляющейся подруги. Нет, у них там всегда очередь, а нам ещё кучу всего нужно купить, крикнула через плечо потенциальная ведьма. Мясо значительно утяжелило пакет, и Наташка передвигалась словно раненый боец. "Займи пока очередь, а я до овощного добегу", скомандовала Таня и тут же исчезла. "В дурдом какой-то", похтела Наташка и без конца вытирала пот со лба. Очередь быстро двигалась. Каждые 5 минут откуда-то возникала разопревшая от беготни Танька с новыми пакетами. Вот, муки купила, макароны по акции, фиников взяла килограмм попробовать. Перечисляла она новые покупки, появляясь то справа, то слева, а затем заглядывала в список и снова исчезала. Когда подошла очередь Наташки, То глядя на неё можно было бы вычислить гипотенузу треугольника, который образовало её тело, согнувшись под прямым углом под тяжестью пакетов. Что будете брать? спросила продавщица. Я не знаю, хотела проплакать измученная девушка, словно ребёнок, которого мама оставила в очереди, а сама ушла неизвестно куда. Но тут, из ниоткуда снова возникла тенька с сеткой картошки на плече и быстро затараторила: Молоко творок, сметанку, масло. Это всё нужно для лазаньи, ужасалась Наташка, глядя, как разбухают новые пакеты. Одной лазаньей сыт не будешь, объяснила Таня и снова пустилась в бег, нагруженная похлеще, чем верблюд в торговом караване, и такая же неутомимая. Девушки трижды обежали рынок по кругу, включая второй, вещевой этаж, где Таня купила себе новые кроссовки, так как её обувь почему-то быстро стиралась. Еле успели, сверялась она со списком возле закрытых дверей рынка, за которые их только что вытолкнули охранники. Наташка тем временем развалилась на траве и бредела от обезвоживания. Хватит валяться, у нас с тобой ещё куча дел, подбадривала Таня подругу. Нам ещё нужно ликёр для торта купить и форму для запекания. Моя уже вся прогорела. Магазин недалеко, всего 1,5 километра пешком. А может на метле? Или хотя бы преврати штыкву в Uber? Уже не скрывая слёз, промычала обессиленная Наташка. Таня не поняла просьбы и, взяв часть пакетов Наташки, потащила её за собой. Девушки добрались до квартиры Тани, когда солнце уже клонилось к закату. А все нормальные люди давно ели лазанью, заказанную из ресторана, или разогревали полуфабрикат. Наташка уже хотела всё бросить и изобразить обморок, когда Таня достала ручную мясорубку и радостно заявила: "А сейчас мы будем прокручивать фарш". Показав принцип действия агрегата, Таня бросилась побеждать три вида теста: пластами для лазаньи, дрожжевое для домашнего хлеба, слоёное для торта. Ве крутить 5 кг говядины оказалось испытанием всей жизни для бедной Наташки. Особенно сложно было не впасть в депрессию после слов Тани о том, что нужно было всего 600 г. "Ничего, за одно котлет нажарим", радостно заявила девушка и достала репчатый лук, завязанный в колготках. Через полчаса духовка и четыре конфорки нагнали такую температуру на кухне, что у любого финского банчика упала бы самооценка. Ближе к полуночи Наташка поняла, что для неё не существует больше вчера и сегодня. Время растягивалось, как пармезан в лазанье. Нарезая бесконечные овощи и смешивая ингредиенты для соусов, девушка думала, что она родилась на этой кухне и на ней же закончит свой путь. Когда последняя вишенка опустилась на торт, листы теста зарумянились, а картошка в супе размякла, Таня объявила об окончании готовки и начале ужина. Кто-то ещё придёт? спросила Наташка, глядя на ломящийся от еды стол. Нет, только мы с тобой. Спасибо, что помогла. Одна бы я ещё пару часов точно провозилась, улыбалась Тане. Но зачем столько еды? Ты же не замужем, да и детей нет. Раньше готовила на большую семью, а потом муж ушёл к другой, а дети выросли и разъехались, поступив в институты. С тех пор готовлю для себя, а я люблю вкусно поесть. Не переживай, половину ты себе домой заберёшь, девчонок в офисе угостим. Соседка ко мне на чай заходит, бывает. Немного грустно, улыбнулась Тане. Ужин был великолепен. Наташа даже не представляла, что можно так вкусно приготовить еду дома. Но хватило ее лишь на 10 минут. Потом наступил крепкий сон прямо за столом. Утром, выпив по литру кофе и съев по кусочку торта, девушки набили сумки контейнерами и двинулись на работу. – Ба, Наташка, нашла-таки заклинание! – встретила подругу Катька. – Да не было никакого заклинания! – грустно сказала Наташа. Весь секрет лазаньи в соусе бешамель, равные порции муки и масла. Ты мне зубы-то не заговаривай. Тебя вообще не узнать, сколько сбросила, килограммов в семь. Думая, что подруга шутит, Наташа подошла к зеркалу и ахнула. Она и правда сильно схуднула за этот гастрономический марафон. После сытного обеда, которым девушки угостили весь офис, Катя пригласила Наташку на перекур, где сразу же набросилась на нее. Я тоже хочу научиться колдовству, как ты. А ты попросись к Танке в помощницы на этих выходных. Она как раз планирует родственников пригласить на какой-то семейный слёт. Всему тебя охотно обучит. За 2 дня влезешь в свою школьное выпускное платье и при этом буду вкусно есть, потирала в предвкушении живот Катя. Ты себе даже не представляешь, как. Думаешь, она согласится? Мы же не так хорошо общаемся. Поверь, Нет лучшего способа завязать отношения с ведьмой, чем начать вместе готовить.